изредка появлялась возле меня, и сумрак чума вспыхивал вокруг ее смуглого тела. Тайком, разглядывая ее, я наслаждался своей безнаказанностью. У нее были очень белые ровные зубы. Они то и дело сверкали в улыбке на продолговатом по-северному раскосом лице. Её длинные чёрные волосы были заплетены в две тугие косы, падавшие на грудь. На шее и запястьях блестели золотистые украшения. Приглядевшись, я определил, что это латунные пуговицы с офицерской шинели. Жизнь наполняла всё её существо до последнего уголка. Её руки Всплескивали и взлетали, когда она смеялась. Играли ямочки на алых щеках. Глаза вспыхивали и искрились огненной влагой. Блестящая смуглая кожа трепетала, а маленькие груди и бархатистый животик умели улыбаться. Я находил ее первобытную миловидность неотразимой, естественной и чистой. Я словно упал в эпоху неолита, к первобытному истоку, где женщина была безгрешной и раскрытой. С этой минуты я стал наблюдать за молоткой с почти священным интересом. Понятное дело, что близость старухи никак не способствовала рождению во мне этнографа и натуралиста. Почти полностью раздеваясь от жары, молотка оставляла на бедрах маленький передник, тщательно вышитый и отороченный серым мехом. Приглядевшись, я догадался, что она беременна, и этот клочок – талисман для нее и будущего ребенка.